«Ты чего это, Джамиля? О, вот тебя укусил, что ли?» — добродушно удивился розмат «О, вот у телят под хвостом! А меня не допытываете!» — сказала, не хочу, и все тут. Улыбка исчезла с лица у розмата «Хочешь, не хочешь, а возить зерно будешь!» — он стукнул костылем о землю. «Если обидел кто, скажи, костыль на его шее обломаю, а нет, не дури!» Хлеб солдатский возишь, у самой муж там. И, круто повернувшись, он запрыгал на своем костыле. Джамиля смутилась, зарделась вся, и, глянув в сторону Данияра, тихонько вздохнула. Данияр стоял чуть поодаль, спиной к ней, и рывками стягивал супонь на хомуте. Он слышал весь разговор. Джамиля постояла еще немного, теребя в руке кнут, потом отчаянно махнула рукой и пошла к своей гречке. В этот день мы вернулись раньше обычного. Данияр всю дорогу гнал лошадей. Жамиля была мрачна и молчалива, а мне не верилось, что передо мной лежит выезженная, почерневшая степь, ведь вчера она была совсем не такая, будто в сказке я слышал о ней и из головы не выходила перевернувшая мое сознание картина «Счастье». Казалось, я схватил какой-то самый яркий кусок жизни. Я представлял себе во всех деталях, и только это волновало меня. И не успокоился я до тех пор, пока не выкрал у весовщицы плотный лист белой бумаги. Я забежал за скирды сколотящимся в груди сердцем, и положил его на деревянную, гладко обструганную лопату, которую по пути стащил у вельщиков. — Благослови, Аллах! — прошептал я, как когда-то отец, впервые сажая меня на коня, и тронул карандашом бумагу. Это были первые неумелые штрихи. Но когда на листе обозначились черты Данияра, я забыл обо всем. Мне уже казалось, что на бумагу легла та, августовская ночная степь. Мне казалось, что я слышу песню, да неяро, и вижу его самого с запрокинутой головой и обнаженной грудью, и вижу Джамилю, прильнувшую к его плечу. Это был мой первый самостоятельный рисунок. Вот бричка, а вот оба они, вот вожжи, брошенные передок. Спины лошадей колышутся в темноте, а дальше степь, далекие звезды. Я рисовал с таким упоением, что не замечал ничего вокруг, и очнулся, когда надо мной раздался чей-то голос. «Ты что, оглох, что ли?» Это была Джамиля. Я растерялся, покраснел и не успел спрятать рисунок брички давно нагружены целый час кричим не докричимся ты что тут делаешь а это что спросила она и взяла рисунок джемиля сердито вздернула плечи я готов был провалиться сквозь землю джемиля долго долго рассматривала рисунок потом подняла на меня опечаленные повлажневшие глаза и тихо сказала «Отдай мне это, бала, Я спрячу на память!» И, сложив лист вдвое, она сунула его за пазуху. Мы уже выехали на дорогу, а я никак не мог прийти в себя, как во сне все это произошло. Не верилось, что я нарисовал нечто похожее на то, что видел. Но где-то в глубине души уже поднималось наивное ликование. Даже гордость и мечты, одна о другой дерзновеннее, одна о другой заманчивее, кружили мне голову. Я уже хотел написать множество разных картин, но не карандашом, а красками. И я не обращал внимания на то, что мы ехали очень быстро. Это Данияр так гнал лошадей. Джамиля не отставала. Она глядела по сторонам, порой чему-то улыбалась, трогательно и виновата, и я улыбался. Значит, она уже не сердится на нас с Данияром, и, если попросит, то Данияр споет сегодня. На станцию мы приехали в этот раз намного раньше обычного. Зато лошади были взмылены. Данияр сходу начал таскать мешки. Куда он спешил и что с ним творилось, трудно было понять. Когда мимо проходили поезда, он останавливался и провожал их долгим задумчивым взглядом.